И вот блаженный пьяна. я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду, кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил. Оброненный на ступенях платок, столик дежурного над столиком, Нежно-коричневые, с крапинками, щеки Ю. Все необычайное, новое, нежное, розовое, влажное. Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней, сквозь стекло стены, Свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая,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 и я растворяюсь в ней, вай, я совершенно ясно чувствую, как тают, тают, ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани. Я исчезаю, растворяю свое коленях, в ней я становлюсь все меньше и одновременно все шире, все больше, все необъятней, потому что она — это не она, а Вселенная —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 Сладкая боль цветения. В каждом из нас, номеров, ну, Есть какой-то невидимый, Тихо тикающий метроном, И мы, не глядя на часы, С точностью до пяти минут знаем время. Но тогда метроном Во мне остановился. Я и не знал, сколько прошло. В испуге схватил Из-под подушки бляху с часами. Слава благодетелю! Еще двадцать минут, но минуты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 Ай молчала, ее глаза уже мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями. Разумеется, это было и все время, но я услышал только сейчас, и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной зеленой стены. Ай встряхнула головой, сбросила с себя что-то, Еще раз секунду коснулась меня вся. Такая, Ро, секундно-пружинно касается земли перед тем, как сесть. Ну, давай, мои чулки, скорее. Чулки, брошенные у меня на столе, на раскрытой 193-й странице моих записей, в торопях я задел за рукопись.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 «Должен, и ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца, куда бы я тебя ни повела?» «Да, всюду? Хорошо. Обещаю тебе. Когда кончится праздник, если только?» «Ах да, ах, как ваш интеграл? Все, забываю спросить. Скоро?» «Нет. Что, если только? Опять? Что, если только?» «Она уже у двери. Сам увидишь».